Когда что-то полоснуло сквозь ближайшую стену, Найниф бросилась ничком на пол и поползла по коридору. Магедин последовала ее примеру, как могла проворно, но если бы она и не поползла, Найниф потащила бы ее за Айдам. То был Равин или Ранд. Она уже видовала подобные стрелы белого огня, жидкого света. Она видела их в танчика и сейчас ей очень захотелось оказаться от них как можно дальше. Найниф не знала, что это такое, и совсем не желала знать. — Я хочу исцелять, чтобы тем двум глупцам сгореть, и не желая узнавать какой-то изощренный способ убивать. Найниф встала на колени и заглянула в коридор, откуда пришла. Ничего. Пустой дворцовый коридор. Прорези в десять футов длиной на обеих стенах. Аккуратные, будто мастер-каменщик потрудился, да на полу валяются обрывки гобеленов. Никого. Никакого следа человека. До сих пор она и намека на это не видела. Только то, что они тут понавотворяли. Иногда и она кое-что делала. Хорошо, что она может подпитываться гневом Магеддин, отделяя его от ужаса, вцепившегося в отрекшуюся, желавшую одного. — бежать отсюда. Собственная ярость Найниф была жалкой и едва позволяла ей почувствовать истинный источник, чтобы она могла направлять поток духа, который удерживало ее в тело Ранриоде. Магедин скорчилась, стоя на коленях. Она содрогалась в сухой рвоте. Найниф поджала губы. Опять отрекшаяся пыталась снять Айдаму. Ее готовность помогать живо поубавилась, когда они обнаружили, что ран с равином и в самом деле здесь, в тело ран Риоде. Что ж, пусть это будет ей наказанием за попытку расстегнуть ошейник. Ладно, хоть в желудке Магедин уже ничего не оставалось. — Сжалься! — Магедин вцепилась в юбку Найниф. — Говорю тебе, нужно отсюда убираться! Откровенная паника заставила ее голос звучать болезненно. Рвущий магедин ужас, как в зеркале отражался на ее лице. "Они же здесь воплоти. Воплоти. Тихо ты", рассеянно обронила наинив. "Если ты только ты мне не солгала, в том ты -то и преимущество и для меня". Магедин утверждала, что физическое пребывание в мире снов ограничивает контроль над сном. Вернее, она нехотя признала это, сначала случайно проговорившись. И еще Магеддин призналась, что Равин не знает тела Ранриода так хорошо, как она. Найниф надеялась, что это значит, что он не знает его так же хорошо, как она сама. В том же, что он знает мир снов лучше Ранда, Найниф не сомневалась. Что за тупоголовый мужчина? По какой бы причине он не накинулся на Равина, Ранд не должен был допускать, чтобы тот завел его сюда где ему неведомы ни законы, ни правила, где сама мысль способна убить. «Ну почему ты не понимаешь, что я тебе говорю? Даже попади они сюда через сон, любой из них окажется сильнее нас. Будучи же здесь воплоти, они сокрушат нас, и глазом не моргнув. Воплоти они способны зачерпнуть Саидин куда глубже, чем мы можем зачерпнуть Саидар во сне. Мы с тобою связаны» по-прежнему не обращая внимания на Магеддин, Найниф резко дернула себя за косу. Никак не скажешь, в какую сторону те ушли, и заранее ничего не определишь, пока Найниф их не увидит. Ей по-прежнему представлялось несправедливым, что мужчины могут направлять так, что она не способна ни видеть, ни почувствовать их потоки. Рассеченная надвое высокая лампа-стойка вдруг вновь стала целой, потом столь же стремительно вернулась в прежнее состояние. Тот белый огонь должен быть невероятно мощен. Обычно тело ранриот залечивает свои раны так же быстро, как они появляются. — Ты безмозглая дура! — хныкала Магеддин, дергая на ней в заюбке обеими руками, словно хотела ее саму затрясти. — Какая разница, насколько ты смела? Мы связаны, но ты-то ведь... — Ничего в узы не вкладываешь, ни капельки. Сила-то моя, а твое безумие. Они тут оба воплоти, а не во сне. Они применяют тут такое, на что ты и в мечтах не замахиваешься. Если мы останемся, они нас уничтожат. — Потише ты, не ори, — одернула Найниф. — Будешь так вопить, чего доброго кого-то из них накличишь Она поспешно осмотрелась. Но оба конца коридора были по-прежнему пусты. То не шаги были? Вроде как стук сапог. Ранд и веровин И тот, и другой должны ступать одинаково осторожно. Человек, борющийся за свою жизнь, может ударить раньше, чем поймет, что они друзья. Ну, по крайней мере, она. «Надо уходить», — продолжала настаивать Магеддин, но голос понизила. Она поднялась на ноги, угрюмые презрительно кривя губы. Страх и ярость боролись в ней, побеждала то одно, то другое. Почему я обязана и дальше помогать тебе? Это безумие. Хочешь, опять крапивой угощу? Магеддин дернулась, но упрямство не погасло в ее темных глазах. По-твоему, мне лучше позволить им убить себя, чем терпеть боль, которую ты мне причиняешь? Нет, ты правду спятила. Я и шага с этого места не ступлю, пока ты не заберешь нас отсюда. Найниф опять дернула себя за косу. Коль Магеддин отказывается идти, придется ее волоком тащить. Не очень быстрый способ дворец обыскивать, а коридоры тут, похоже, на несколько миль тянутся. Зря она пожалела магедин Надо было жестче поступить, когда та впервые заортачилась. На месте Найниф магедин бы не церемонилась. Не колеблясь, убила бы ее, или, решив, что Найниф еще будет как-то полезно, сплела бы какую-нибудь штучку, подавив чужую волю, заставив себя боготворить. Однажды в Танчика Найниф уже испытала подобное на своей шкуре. Но даже зная она, как этого добиться, Найниф вряд ли смогла бы поступить так с другим человеком. Эту женщину Найниф презирала, ненавидела всем своим существом. Но даже если бы она и не нуждалась в Магеддин, Найниф не могла бы убить ее беззащитную. Беда была еще и в том, что Найнив опасалась, что теперь и Магедин это понимает. Однако мудрая возглавляет женский круг, пусть даже круг не всегда с ней соглашается, и женский круг назначает наказание для женщин, нарушающих законы или слишком глубоко оскорбляющих устоявшиеся обычаи. Кстати, за некоторые поступки круг и на мужчин наказание налагает может у найнниф и не достанет хладнокровия как у магедин чтобы убить ее за то что она ломает людские души но магедин открыла рот и инайниф заткнула его кляпом из воздуха вернее заставила магедин это сделать имея связующий и хайдам найнниф все равно что сама направляла но магедин понимала что именно ее способности превратились в инструмент в руках наниф Темные глаза негодующе сверкнули, когда собственными потоками Магеддина ее руки примотала к бокам, а юбки плотно стянула вокруг лодыжек. Для остального Найниф воспользовалась Айдам, точно так же, как и с крапивой, создавая те ощущения, которые женщина должна была почувствовать. Не реальность, а ощущение реальности. Магеддин напряглась в своих путах, когда кожаный ремень будто ударил ее пониже спины. Вот что она должна была почувствовать. Гнев и унижение прокатились через связь и презрение. По сравнению с ее утонченными способами мучить людей, подобное обращение, по-видимому, казалось магедин уместным для ребенка. «Когда ты вновь готова будешь слушаться, — сказала Найниф, — просто кивни». Это не затянется. Найниф не может просто стоять тут, пока Ранд и Равин пытаются убить друг друга. Если же погибнет Ранд, потому что она избежала опасности, позволив магедин удержать себя здесь... Найниф припомнила день, когда ей исполнилось шестнадцать. Сразу после того, как было решено, что она вполне взрослая и вправе заплетать косу. Нейла Тейн подбила ее, поймав на слабо украсть сливовый пудинг у корен Айелин. И Найниф с пудингом в руках выскочила из кухни прямиком на миссис Аэлин. Присовокупив ко всему еще и последствия своего давнишнего поступка, Найниф разом послала все через привязь. У Магедин глаза на лоб полезли. Мрачно глядя на отрекшуюся, Найниф повторила процедуру. «Она меня не остановит. И еще раз». Я помогу Ранду, чтобы она там не думала. И опять. Пусть даже мы и погибнем. И еще. О, Свет, она ведь может и права оказаться. Ранд, не разобравшись, убьет нас обеих и лишь потом поймет, что это я. Вновь. О, Свет, как я ненавижу бояться. И опять. Ненавижу ее. И еще раз. Ненавижу. Еще. Найни вдруг поняла, что Магеддин судорожно дергается в своих путах, кивает так отчаянно, что кажется, будто у нее вот-вот голова оторвется. В мгновение Найнив с открытым ртом глядела на ее залитое слезами лицо. Потом прекратила пытку и поспешно распустила потоки воздуха. Свет, что же она натворила? Она ведь не Магеддин. Я так понимаю, что больше ты мне хлопот не доставишь. Они нас убьют. Слабо, еле различимо, сквозь рыдание промямлила магедин сразу же поспешно закивав. Найниф умышленно заставила себя быть безжалостной. магедин получила то, что заслуживает. И заслуживает она большего, намного большего. В башне любую отрекшуюся усмирили бы и казнили, едва завершился бы суд. И доказательств потребовалось бы мало, достаточно одного, того, «Кто она такая?» «Хорошо. Теперь мы...» Грохот. «Что-то очень близкое к грому», — сотряс весь дворец. Задрожали стены, с пола взметнулась пыль. на Найни вкинула на Магедин, и они запрыгали, заплясали, стараясь удержаться на ногах. Прежде чем тряска утихла, ее сменил рев. Точно чудовищный огонь взметнулся вверх по печной трубе высотой с гору. Длилось все одно мгновение. Обрушившаяся затем тишина почудилась еще более глубокой, чем раньше. Нет, это были сапоги. «Бегущий человек!» Звук эхом удалялся по коридору. Топот доносился с севера. Найниф оттолкнул от себя магедин «Идем!» магедин заскулила, но сопротивляться, когда ее потащили по коридору, не стало. Однако глаза у нее сделались огромными, а дыхание чересчур учащенному. Найниф подумала, что хорошо иметь Магеддин подле себя, и не только из-за возможности пользоваться единой силой. После стольких лет, когда она таилась в тени, паучиха превратилась в такую трусиху, что по сравнению с ней Найниф чувствовал себя чуть ли не отважнее льва. Чуть ли. Только гнев на себя за свой страх позволял ей цепляться за тот единственный поток духа, который сейчас удерживал ее в тело Ранриоде. Магеддин же до мозга костей охватил животный ужас. Волоча магедин за собой на блестящей привязи, Найниф ускорила шаг, устремившись в погоню за звуком тех шагов.